уж Словацкий. Моё завещание. Я с вами жил, страдал. Я плакал вместе с вами. Я благородство постоянно почитал, готовясь тенью стать, приветствуем тенями. Я грустен, будто здесь я всё же счастье знал. Наследника мне нет. Его я не оставил ни блеску имени, ни лири золотой. Я молнией мелькнул. При жизни не прославил я имени. Оно потомкам звук пустой. Но вы, кто знал меня, в преданиях сообщите, Что для отчизны я всю юность изнурил. Пока боролся Брик, На мачте я к защите взывал. Он гиб, я с ним пошел ко дну без сил. День встанет, Кто-нибудь, раздумывая в скорби О судьбах родины, тоскующей моей, Признает духа плащ Не милостыней в торбе, А предков пышностью в сиянии огней. Собравшись полночью в пылающем алое, Пусть сердце бедное мое друзья сожгут, Прах той вручив, кем сердцем не дано земное. Вот плата матерям, положенная тут. И пусть друзья мои пьют чашу круговую в ней смерть мою топя, И с ней беду свою. О, духом будучи, Им тотчас просверкну я. А если в ниду в ад, Им лико не явлю. Но я молю живых. Надежд не угошайте. Несите светоч свой Высоко пред толпой. Когда же час пробьет, Смелее смерть встречайте Камнями Божью взметенными рукой. А я... Я, уходя, оставлю вам дружину, Кто сердце гордое мое сумел любить. Я, видно, выполнил суровую судьбину, Гроб неоплаканный. Согласен получить.